Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом перу похмелье. С визгом, как бешеная, кинулась она Катерине Иванне, считая ее во всем виноватой. Далось квартир, сейчас марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попадалось ей под руку из вещей Екатерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обморке задыхавшаяся, бледная Екатерина Ивановна вскочила с постели, на которую упало было вознеможение, и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна. Та отпихнула ее, как перышко. «Как?» «Мало того, что безбожно оклеветали эта тварь на меня же, как в день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба соли на улицу с сиротами!» «Да куда я пойду?» — вопила, рыдая и задыхаясь, бедная женщина. «Господи!» — закричала вдруг она, засверкав глазами. «Неужели ж нет справедливости? Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот увидим!» «Есть на свете суд и правда, есть! Я сыщу! Сейчас подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я врачусь. Ждите меня хоть на улице! Увидим, есть ли на свете правда!» И накинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную пьяную толпу жильцов все еще толпившихся в комнате и с воплем и со слезами выбежал на улицу с неопределенную целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало, найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа стала ожидать прихода матери. Амалья Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей на пол и буянила. Жильцы горланили, кто в лес, кто по дрова, иные договаривали, что умели о случившемся событии. Другие ссорились и ругались, иные затянули песни. — А теперь пора и мне, — подумал Раскольников. нутка Ну-тка, Софья Семенна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. И он отправился на квартиру Сони.